«А ты привык к тому, что тебе здесь все ботинки лежут? «Да ты же еще сопляк!» Выражение ее лица сменилось на презрительное. «Выдумал, что все будут тебе подчиняться?» «Не забывай, что я тебя спас!» И Конрольд потратил немало времени и сил, чтобы помочь тебе. «Теперь же ты хочешь меня оскорбить?» «Понесло меня!» «То есть ты успел оскорбить его, и теперь пытаешься то же самое сделать со мной, после того, как тебя спасли?»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 «Торговец, он попался мне, когда шел практически без всего на север, а потом привез нам немного инструмента после того, как мы снабдили его дровами для бережка», — пояснил я. «Может, ты тоже его когда-то видела? У него маленькая телега, которую тащит ослик. Тяговитый и очень». «Видела пару раз», — призналась Филида, «но никогда не слышала о том, что здесь есть деревня». «И все же она есть». Я снова начал сердиться из-за ее недоверия.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 «Не надо корчить из себя рыцаря. Я и так прекрасно справляюсь». «Да-да», — раздраженно ответил я. «Ее поведение больше бы походило на поведение подростка, чем мое собственное. Никто рыцарей не корчит. Я просто хочу знать, коснется ли угроза войны с севера моего поселения и стоит ли беспокоиться уже сейчас. Когда я была маленькая и застала первую войну, мои родители говорили, что наша деревня она не коснется.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 «Схватываешь на лету», — немного подумав, ответила девушка. «Интересно мыслишь, но твое положение слишком рискованное, чтобы точно говорить об успехе. Что у вас есть здесь?» «Когда ты придешь в норму, выйдешь и посмотришь сама», — сказал я. «Разговор нужно было заканчивать. Ничего нового я больше не узнаю». «Мне позвать Торна или Конрольда?» «Торна? Травника?» «Нет, не нужно».